Глава вторая. Громкий мужской голос вернул меня в реальность. Пришлось повернуть голову, чтобы луч прожектора перестал слепить глаза. Полностью погрузившись в собственные мысли, я пропустила создание новых пар. Теперь девушки и парни смотрели на меня недоуменно и слегка кивали в центр сцены, к которому я двинулась сразу же, как только поняла, насколько глупо выглядела. После пары неуверенных шагов Я оказалась прямо перед огромной вазой, избирательной чашей, в которой лежало множество маленьких бумажек с написанными на них именами, фамилиями и датами рождения молодых людей. Подушечками пальцев я провела по прозрачному стеклу и ощутила неприятный холод. «Ну же, Аврора, не бойся», — сказал ведущий церемонии. Я тихонько кивнула и опустила свою руку в сосуд. Края бумаги неприятно щекотали кожу, Но я продолжала просто перемешивать листочки. Не хватало смелости схватить какой-то из них. Я понравлюсь ему? Будем ли мы счастливы? Подойду ли я ему, если бы кто-нибудь мог ответить на эти вопросы перед тем, как я вытяну чьё-то имя? Меня трясло от непредсказуемости всей этой ситуации, от незнания того, что ждет меня после случайного выбора. Одно из важнейших решений в моей жизни принимала не я, Приходилось просто доверять судьбе. Только в ту секунду это показалось мне пугающе абсурдным. Аврора, не минас. Я собрала силами и, зажмурив глаза, схватила небольшую бумажку пол, дела сделано. Надо было вытащить листок, но ком в груди не давал мне даже нормально вздохнуть. Что, если я ошиблась? ладонь начинала гореть, а листочек будто превратился в миллион мелких иголок. Нет. Больше нельзя было тянуть время. Я взяла именно эту бумажку. А значит, именно этот парень — моя судьба. Мы будем счастливы, как все другие пары. Каждая история начиналась с этого волнующего момента. Достала листочек и быстро развернула. У меня вдруг проснулся сильный интерес, который заглушил все остальные тревожные мысли. Я несколько раз прочитала имя про себя, прежде чем произнести его вслух. «Дэйв Брукс!» Получилось даже слишком громко. Сидящие парни стали переглядываться, пока со своего места не поднялся тот самый один-единственный. Он посмотрел на меня с противоречивыми эмоциями во взгляде, пытался выглядеть довольным, но на самом деле было заметно, что такое развитие событий его не устраивало. В чем смысл? молчаливого упрека. «Не я это придумала!» — хотелось крикнуть мне. Размеренным шагом он направился в сторону сцены. Я не сводила с него глаз, пыталась рассмотреть и изучить. Вот он, мой будущий муж. Идеально выглаженная белая рубашка, заправленная в белые брюки, светлые волосы в небольшом беспорядке. Он красив, но кажется каким-то холодным. Взгляд светло-серых глаз выражал претензию и только подтверждал эту догадку. Вероятно, я совсем ему не понравилась. Ни внешне, ни своим глупым поведением. Наверное, он даже считал, что теперь обречен искать точки соприкосновения с той, от которой хочется убежать на другой край света. Но ведь не у всех мгновенно вспыхивали чувства. Иногда на это требовалось время. Его у нас было мало, но все же. Дэйв уже подошел к столику с лежащим на нем симпатичным букетом из белых цветов. Взяв его в руки, он посмотрел на незнакомку рядом со мной. Она уже обзавелась женихом, куда более милым и доброжелательным, чем мой. Странный взгляд, слишком загадочный для меня, даже интимный, словно он осуждал ее, просил сделать хоть что-то, ведь сам был бессилен. Может, он влюблен в нее? Все равно в конечном счете это не имело значения, так как любовные связи вне брака были запрещены. Он молча отвел взгляд от нее, видимо, пытаясь смириться с происходящим. Любовь может быть только одна: до наступления совершеннолетия всем гражданам запрещено иметь любого рода романтические связи. По достижении 20-летнего возраста молодые люди должны пройти процедуру регистрации, после которой. Их имена попадут в избирательную чашу. На церемонии каждая девушка выберет себе партнера путем вытягивания карточки с данными о нем. С этого момента пара официально начинает свое совместное существование. На сближение дается месяц, после чего должна пройти церемония бракосочетания. В крайнем случае возможны отсрочки. За нарушение правил предусмотрено суровое наказание, вынесенное судом в индивидуальном порядке. «Мы не сомневаемся, что вы всем сердцем полюбите свою судьбу и создадите счастливую семью». Наконец он обратил внимание на меня. Оглядел с ног до головы быстро, чтобы это не заметили другие, потом пристально посмотрел в глаза. На его лице появилась улыбка. Натянута это точно, но я улыбнулась в ответ, хотя мне и было некомфортно. Оставалось искренне верить, что я ошиблась на его счет с моей стороны было эгоистично ждать восторга от человека который по всей видимости не был готов сменить статус холостяка дэйв подошел ко мне и протянул несчастный букет в знак его симпатии я приняла его без лишних колебаний продолжила улыбаться и сиять от восторга чтобы зрители в зале не смели усомниться в правильности и искренности происходящего новоиспеченный жених повел меня к центру сцены где я увереннее обхватила его руку и приготовилась слушать речь, одну из важнейших в жизни, из уст ведущего церемонии. Рука этой девушки, Авроры Хьюз, по велению судьбы, вытянула имя этого молодого человека, Дэйва Брукса. Теперь вы — пара. Ровно месяц дан вашим чувствам, чтобы они успели вырваться на свободу, окрепнуть и помочь вам создать крепкую, любящую семью. По истечении времени состоится ваше бракосочетание. Вы станете одним целым, нерушимым и прекрасным. Желаем вам светлого будущего. Зал наполнился аплодисментами, и мы с Дэйвом неловко поклонились, после чего последовало первое наше объятие. Оно было публичным, будто отрепетированным, поэтому никакого ощущения близости я не испытала. Бабочки в животе, необъяснимый импульс по всему телу, Все, что мне когда-то рассказывали о происходящем между молодыми людьми на сцене, прошло мимо нашей пары. Зато шкала дискомфорта уже практически пробила потолок. Церемония подошла к концу. Прожекторы погасли, а люди, заполнявшие зал, стали покидать свои места. Мне было жаль, что момент, которого я ждала всю жизнь, пролетел так быстро и совершенно неторжественно. Для всех присутствующих, Это мероприятие не было чем-то особенным, ведь церемонии проводились каждую неделю, менялись только наряженные и взволнованные девушки, выбирающие судьбу своими руками. «Приятно познакомиться, Аврора», — прошептал Дейв, когда мы с ним немного отошли от сцены. «Мне тоже. Я провела рукой по волосам, чтобы убедиться в том, что они до сих пор в аккуратном состоянии. Да, я все еще надеялась, что выгляжу достаточно привлекательно для него». Пойдем сегодня прогуляться? Или сделаем это позже?» Лучше бы ничего не спрашивал. Голос у него был приятный, он старался быть любезным, только вот нежелание проводить со мной время не могло скрыться даже за миловидной доброжелательной гримасой. Я была разочарована. «Конечно, можно и позже. Спешка ни к чему», — сдержанно ответила я. «Отлично». Дэйв сделал шаг ко мне, попытался обнять, но остановился, когда понял, что униженная невеста не ответит взаимностью даже ради приличия. Я не хотела этих притворных любезностей, поэтому и попрощалась с ним, пробубнив «До встречи». Тем более рядом с нами мило беседовали две парочки, на это зрелище мне смотреть не хотелось. С тяжелым выдохом, выпуская скопившееся в груди волнение, я направилась в сторону семьи. Они, к несчастью, уже успели познакомиться с родителями Дэйва, и обсудить, как будут рады вместе организовать нашу свадьбу. Это было зрелищем под номером два, которое не приносило удовольствия. Мои слова о том, что мне стало плохо, что я перенервничала и устала, услышал только младший брат, который, в отличие от родителей, не был взволнован предстоящим через месяц торжеством. Он попытался убраться оттуда вместе со мной, но я настояла на том, что хочу побыть одна. Вызвав такси, Написала Джой сообщение, что мне нужно отдохнуть и осмыслить произошедшее. А и подруга меня понимала. Так я и исчезла с собственного праздника, сумев избежать излишнего внимания близких. В дороге я попыталась взглянуть на ситуацию глазами Дэйва. Сейчас он равнодушен ко мне. Он не ожидал, что его жизнь перевернется. Но он, как и все, знал наши законы и традиции. Он верил в их истинность и правильность. Сегодняшний день направил нас на верный жизненный путь, иного не предусмотрено. Пока мы просто взволнованы, тяжело осознать, что одно мгновение привело тебя к человеку, предназначенному судьбой. Дома я неаккуратно стащила с себя платье, оторвав несколько жемчужин. Оно казалось шикарным еще утром, а сейчас меня тошнило от одного его вида. Вместо него я надела любимые джинсы с мелкими не отстиравшимися от травы пятнами, футболку и кроссовки затем накинула на плечи кофту и взяла большой рюкзак с блокнотом и карандашами, волосы собрала в высокий хвост, попутно стирая боевой раскрас лица. Аппетита не было, поэтому я выпила стакан воды и выбежала из квартиры в сторону моего любимого места, о существовании которого я никому не рассказывала. Это была поляна, находившаяся за пределами города. От глаз людей ее скрывали пригорок и редколесье. Только там я чувствовала себя достаточно комфортно, чтобы проводить часы напролёт за рисованием. Любимое дело поднимало мне настроение, освобождало голову от плохих мыслей, воодушевляло и успокаивало. Я суетливо достала небольшое покрывало из рюкзака и постелила его на уже примятую мной траву. В голове сменяли друг друга сотни тревог и переживаний. Блокнот на колени, карандаш в руку, решение всех моих проблем. Немного сутулившись, я начала делать первые наброски. Пройдет час или больше, у меня обязательно заболит спина, но я все равно буду чувствовать себя лучше, чем на церемонии. Меня ждала новая жизнь взрослая, с кучей ответственности, которая ляжет на мои плечи. Я не была к ней готова. Но как будто меня кто-то спрашивал: время пришло, я должна перевернуть страницу. Все через это проходят, находят любовь и строят семью. Мы с Дэйвом тоже будем счастливы. По крайней мере, я очень хотела верить в то, что у нас получится так же, как у всех. Я боялась взрослой жизни, но любви все же хотела. Вера в нее и в существующие законы убеждала меня, что мои мечты исполнятся. После нескольких бесполезных попыток успокоиться, я все же сдалась. Знакомство с женихом впечатлило меня слишком сильно. Выражение его лица, его натянутая улыбка и желание сбежать от меня ранили так, что отвлечься удавалось лишь на пару минут, а потом мысли снова шли по кругу. Я не чувствовала ни голода, ни усталости, ни боли в мышцах, только унижение. Но самое главное то, что я не заметила, как пролетело время. Пытаясь нарисовать мелкие детали, я вдруг поняла, что стало хуже видеть. Подняла голову вверх, стемнело. Закатные цвета начали меркнуть в темной синеве, а от земли повеяло холодом. Скоро наступит полная темнота. Я заглянула в рюкзак в поисках телефона, но не обнаружила его там. В голове всплыла картинка. Я, не разобравшись, кидаю сумочку на кровать, а затем накрываю ее сверху платьем. Мне никто не звонил, потому что у меня не было с собой телефона. Никто не мог предупредить меня о том, что пора домой, потому что я была настолько не в себе, что забыла о безопасности. Найти меня было невозможно. Я не рассказывала, где именно рисовала в последнее время. Да меня и не спрашивали, потому что доверяли. Я не знала, через сколько наступит ночь. Обычно сумерки длились около сорока минут. До дома быстрым шагом можно было дойти за двадцать. Все зависело от меня. Быстро положив все вещи в рюкзак, я надела кофту, поправила рукава, И внезапно почувствовала, что чего-то не хватает.